Глава 11 Где-то в горах Тибета. Пустая пещера. Почти. Две тени бесплотно мерцали в огромной сырой пещере посреди Тибета. Изменник Гуцьян исчез из этого мира, предав неназываемого. Хорошо, что он не смог или не успел разрушить алтарь в своем святилище поэтому два оставшихся в живых эмиссара сделали все, что смогли, чтобы выйти на связь со своим господином. Ожидаемо у них ничего не получилось. Их сил было слишком мало. Единственное, что они смогли, это послать ему сигнал о том, что все чрезвычайно плохо. А в ответ издалека послышалась очень пространная речь господина, в которой цензурной была лишь последняя фраза. Звучала она так. «Ну все, он доигрался». Можно было предположить, что эта фраза относится к охотнику, который объявился в этом мире, потому что все предыдущее нецензурное точно относилось к охотнику. Их такой спокойный и рассудительный господин обещал все возможные кары на голову этого человечешки, который позволил себе встать на его пути. Эмиссары сразу воспряли духом. Это значило, что их господин уберет внимание со всех остальных тысяч направлений своей великой экспансии и сосредоточиться на этом конкретном мире. Как он будет действовать? Пришлет ли новых эмиссаров или явится сам? Эмиссары знать не могли, ибо где они, а где их гениальный господин? Но знали они четко лишь одно. Им нужно постараться дожить до прихода их господина». Океане, немного смущенно сказала одна тень. «Да, Америка», — уточнил женский голос. «Слушай». А как ты смотришь на то, чтобы я приехал ненадолго к тебе в гости? — А что у нас случилось? — уточнила океания, не сдерживая некой доли злорадства. — Да тут туристы к нам на континент с Империи заскочили, и что-то мне очень не хочется с ними пересекаться. — С днем рождения, милый! Ура! — вокруг захлопали хлопушки, и во все стороны полетела разноцветная конфетти. — А кто это с тобой? — нахмурилась Аня. Я не очень аккуратно сбросил на землю два тела. Дернул за молнию рюкзака, и оттуда вывалился пушок, который сделал два шага и упал на бок, вывалив язык. Рядом с громким плюх упал затупок, тоже перевернувшись на спину и тоже вывалив язык. — Дорогой, с тобой все хорошо, — нахмурилась Аня. Я посмотрел на окружающих людей и невольно улыбнулся. Как можно было не улыбаться, глядя на волка, на чьей лысой башке был такой милый розовый колпачок, а видимая часть лысины усыпана конфетти. «Да, я попал в тяжелую зарубу, но приятно знать, что мои люди настолько верят в меня, что Александр Глактионов, попавший в жопу, таковым не считается просто потому, что он, Александр Глактионов, у которого, кстати, сегодня, 1 апреля, день рождения». Выходили из зоны боевых действий, мы тяжело. Что ж тут сказать? Буквально на грани превозмогания. Хорошо, что эту границу я все-таки не перешел. Полевое цунами, поднятое барханом, сыграло мне на руку. Подхватив на руки затупкой не схватив за шкирку здоровенного Цезаря, что перешел в свою боевую форму, я шагнул сквозь тень. Цунами пролетело на том месте, где я только что стоял. А вот с той стороны была красота. Порождение враждебной магии — снесло большинство врагов, убив слабых и прикопав сильных. Вот сильным как раз нужно было время, чтобы выкопаться. мне этого как раз хватило мне, чтобы нырнуть в сферу отрицания. На страже остался Цезарь, у которого появилось новое развлечение. Вражеских одаренных, кого он не мог убить ударом лапы, он хватал за ноги. Одной головой одну, за вторую другой, и с громким чпок разрывал их пополам. Во все стороны летела кровь, кишки и вот это вот все. Почему-то маленькому большому пушку это казалось чрезвычайно веселым, вот только это не казалось веселым бедолагам, что стояли напротив него. Через некоторое время я заметил, что как-то все стали опасаться приближаться к моему питомцу. А поручик-затупок... Ну что, поручик-затупок, он как всегда помирал и нагибал, нагибал и помирал. Через некоторое время враги поняли бесперспективность его убийства и решились сконцентрироваться на мне. Тем более, что у меня уже руки были заняты. Из сферы отрицания я вытащил двух верных спутников цесаревны Ольги, Ареса и Гермеса. Оба были без сознания и практически без признаков жизни. Теперь я уже примерно понимал, кем на самом деле они были для цесаревны. Да, как я уже знал, они были ее учителями, телохранителями и, возможно, даже друзьями. Но в первую очередь они были своеобразными предохранителями, которые кто-то очень мудрый приставил к цесаревне, дабы отсрочить неизбежное. Все проблемы, связанные с ее странным даром, делились на троих. Учитывая, что Арес и Гермес были одними из сильнейших одаренных, кого я знал в этом мире, то запас прочности был у них ого-го. Для этого им пришлось дать клятву крови, которая также должна была страховать цесаревну от сноса крыши. Но случилось то, что должно было случиться. И верные предохранители перегорели в буквальном смысле этого слова. От их душ остались только разрозненные куски. Обычные люди были бы уже мертвы, но эти два инвалида отличались диким упорством и помирать никак не хотели. Похвально. Что ж, я как опытный электрик, э, то есть я хотел сказать охотник, поставил внутрь них по жучку, подобрал две наиболее подходящие души из своего океана и поместил их в тела бойцов. И теперь они временно поддерживали их жизни. Ну и напоследок оставил подарок для козла, который все это затеял. Когда сфера отрицания схлопнулась, то вместо лакомой добычи для иномирной сущности, а именно маленького, но очень сочного тела российской цесаревны, он получил, скажем так, очень неприятный сюрприз существо, которое даже я сам не мог еще контролировать. Сможет ли этот умник победить ее? Не знаю. Новое разочарование. Злоба. Я бы даже сказал ненависть. Все это я миг ощутил из нового плана реальности. А еще этот неразборчивый, пробирающий до мурашек шепот с единственного понятного слова. Нет, двух слов. «Гребаный охотник». Это я четко услышал сквозь эфир. И это заставило меня улыбнуться. «Да, этот сумасшедший божок из другого мира помог мне, заставив сражаться бывших союзников друг с другом, брат с братом, вместо того, чтобы объединить силы и обезвредить цесаревну. Делала эта сущность для того, дабы цесаревна досталась именно ему. Жаль, конечно. Сегодня погибло много сильных одаренных, кто мог бы защищать этот мир в будущей схватке с неназываемым. Но что случилось, то случилось». «Ищи себе другое тело, лузер!» — хмыкнул я и обвел взглядом множество вражеских одаренных, что стояли вокруг меня, готовые к атаке. Все они застыли в разных позах и с разными выражениями на лицах. Особенно радовали чуваки, стоящие на одной ноге, или подвешенные в падении. Пусть живут. Пока. Это в первую очередь люди. Да, когда они угрожают мне или моей семье. Я никого не жалею, но убивать беззащитных — увольте. Я все же испытываю некоторую надежду, что люди в этом мире наконец перестанут убивать друг друга. Когда схлапывается сфера отрицания, она искажает после себя время, причем искажает неконтролируемо, от полной остановки до стремительного ускорения. Некоторые из врагов замерли, а у некоторых прямо на глазах начали отрастать волосы до пола, затем сидеть, а их лица покрывались морщинами. Не повезло, что уж. «Хорошо, что на меня это не действует». Цербер застыл в стадисе, а заступок начал умирать от старости. Я так думаю много десятков раз, потому что, когда я схватил его за шкирку, распространив свою ауру сверху и прикрыв его от остаточного воздействия сферы отрицания, заступок яростно завершал в негодовании. Он был похож на огромного морского ежа. Его волосы, которые в обычном состоянии обламывались, выросли сейчас почти до полуметра, и в этих зарослях с трудом можно было разглядеть два негодующих глаза. Цербера я хлопнул по башке, посылая мысленный приказ, и он тут же превратился в маленького чихуахуа, который тут же отправился ко мне в рюкзак. Пристегнув затупка к поясу, безвалив на плечи двух бойцов царевны, я нырнул с ними сквозь тень. Несколько секунд, и вот я уже в километре от места событий стоял над замотанным, как со смуглым мужчиной, который смотрел на меня с натуральным ужасом. «Ну что, Абдулла?» — улыбнулся я. «Поджигай! То есть поехали!» И для лучшей доходчивости отвесил ему крепкого пинка. Да, Абдулла был тут тем самым портальщиком, которого я скрутил в самом начале битвы, покрошив всю его охрану. Первый прыжок на обум просто подальше отсюда. Дальше я накормил пленника желейками, и мы допрыгали до моего секретного разлома в пустыне. Затем короткий рывок. И вот мы уже в эпицентре. Оттуда я, будучи еще в Персии, доложил, что со мной все в порядке, убедившись, что призрак с большие и Карамелькой успешно эвакуировались. Ну и вот мы находимся на территории моего такого милого и уютного дома». «Это же Арес и Гермес», — скривилась Катя, которая, конечно же, по своему происхождению, хорошо знала этих людей. «Что с ними, Саша?» — удивилась она. «Андрюха, глянешь?» «Это уже был я». Конечно же, Андросов не мог пропустить мой день рождения и тоже был здесь. Он кивнул и склонился над ними, но через секунду поднял на меня удивленные глаза. «Что за...» — начал княжич. Я согласно кивнул. «Херня, Андрюха! Настоящая херня! Подтяни их энергетические каналы, пропиши заряд бодрости, как ты умеешь, и оставь их, пока не вернется цесаревна без сознания». «Они и не придут, сознания. на секунду нахмурился он не уверен что они придут вообще когда то но это же вопрос не к тебе и не ко мне потому что дело тут явно в душах я их не чувствую а что с цесаревной саша спросила аня с цесаревной я улыбнулся а причем здесь цесаревна сегодня же вроде как мой день рождения и все собрались именно по этому поводу не хотелось мне об этом говорить совсем не хотелось не сегодня живое ладно Я шумно втянул носом воздух. «Чувствую, Семеновна расстаралась. В общем, так. Ареса и Гермеса помойте и уложите спать. Поручика...» — я нахмурился. «Нужно побрить налысо», — думаю. Тут же, при моих словах, затупок перестал изображать мертвого медоеда. Скочил, показал мне язык и куда-то умчался. «Ловите кучерявого!» — крикнул я. «Его нужно подстричь!» «А что с пушком, Саша?» — удивилась Анна. Думаю, он еще немного поспит. Так-то толковый пес получился. Самое главное, компактный. Раздалось сбоку, и все посмотрели в ту сторону. А этот что за загорелый? уточнил волк. О, поэт подарок нам всем, улыбнулся я. Знакомьтесь, это Абдула. Он маг-портальщик. Теперь в парикмахерскую вы, девчонки, можете попадать за секунду. Только предупредите мастеров, чтобы не пугались. Ну а мы. Вы... Повернулся я к гвардейцам. «Внезапно будете появляться в самой гуще врагов и раздавать им внезапных трындулей. Правда здорово?» Все посмотрели на меня как-то странно. Самый странный взгляд был у Абдулы. «Нет, вы не думайте, я же не какой-то рабовладелец. Александр Галактионов умеет делать предложения, от которых люди не смогут отказаться. Думаю, что Абдулла оценит мое предложение». Я хлопнул в ладоши и широко улыбнулся. «Ну чего, приуныли?» «С днём рождения меня! Все живы, здоровы! Я даже сам себе подарок сделал!» Кивнул я на смуглого, трясущегося перса. У меня остался всего один вопрос. А что мне подарят мои любимые друзья и родственники? «Времени у нас мало. Родина в опасности. Поэтому отдыхать нужно быстро, чтобы время на нагибание осталось. Поэтому сегодня гуляем, а завтра делаем что?» «Правильно. Война план покажет». И знаете, что самое странное? В первый раз за мое появление здесь меня настигло, чувство, что нормальный отпуск организовал мне кодекс. Мне и есть кого и что здесь защищать, и это главное. Атлантический океан, рядом с побережьем Северной Америки. Адмирал Смолит в данный момент находился между жизнью и смертью. Стыдно признаться, но опытный морской волк, который дослужился с самых низов военно-морского флота Американской конфедерации до командира Атлантического флота и той же самой конфедерации, не сдюжил против странной четверки русских, один из которых был вообще ребенком, и сейчас испытывал жутчайшее в своей жизни похмелье. Хотя трое из них были свои парни, военные ветераны, один, можно сказать, коллега, точнее, коллегой был капитаном Брэдбери, командиру подразделения морских котиков флота. С них, кстати, все и началось. На радарах возникло судно, которое было объявлено в розыск, как похищенное пиратами. Это была первая галочка в голове у Смоллета. Да, патрульный корабль «Короната» не был ни крейсером, ни линкором, но это был небольшой и очень зубастый корабль, способный постоять за себя. Скорости в нем было достаточно, чтобы уйти от более крупного судна а захватить его на надувных лодках — не смешите мои копыта». Тем не менее, два раза перепроверив, он понял, что это действительно так. Это то самое судно, и оно все еще находится в международном розыске. Тогда адмирал начал действовать. Капитан Брэдбери отправил туда своих лучших бойцов на морских ястребах, а сам Смолет произнес угрожающую речь. «Неизвестно, что больше произвело впечатление на пиратов». Летящие Сихоки с бравыми котиками, либо его пламенная речь, а, возможно, 12 кораблей во главе с авианосцем «Энтерпрайз», которые взяли патрульный корабль в полукольцо. Но скорость они сбросили и позволили котикам высадиться на борт. Правда, после этого они вышвырнули котиков за борт, как обоссавшихся настоящих котят, предварительно их разружив. Висящие неподалеку в недоумении Сихоки резко отвернули в сторону, а их пилоты стали кричать, что на них напали, причем напали с применением какого-то неизвестного орудия. Капитан Смолит почти отдал приказ открыть огонь, когда посмотрел на камеры, что стояли на вертолетах, попросив оператора замедлить кадр. Странным оружием, которым напали на вертолеты, оказались пустые бутылки из-под дорогого коньяка. Было четко видно, как один человек, одетый лишь в просторные семейные трусы, замахивается и бутылка летит почти на полкилометра, врезаясь в бронированный фонарь вертолета спецназовцев. И как они поняли, что это коньяк? Но одна из бутылок попала в приоткрытое окошко и ударила второго лейтенанта Сандерсона прямо по голове. Хорошо, что у него на голове был шлем, который выдержал, но выдержала и бутылка. Смолит снова обратился к пиратам с требованием немедленно сложить оружие. После того, как он это сказал... Адмирал слегка растерялся, поняв, что оружия, как такового, кроме бутылок, в руках у трех мужчин не было. Лишь полупустые бутылки, но еще оттопыренный средний палец, который был направлен в камеры. В общем, пришлось с Смолиту пойти на переговоры, потому что внезапно поступил сигнал от командования военно-морских сил Конфедерации. Да, он, конечно же, отправил сообщение об обнаружении патрульного корабля в штаб и о своих действиях, которые собирался предпринять. И, кажется, это произвело там нехилый переполох. Никогда еще смолет не видел бригадного адмирала Стивенсона в таком ужасе. Он кричал и мутекался. Видно, что он делал это против своей воли, и что ему сильно накрутили хвост. Он требовал, чтобы ни один волосок не упал с голов пиратов. Ни с какого из их участков тела. И это было странно. Но, впрочем, адмирал смолет был старым моряком и приказу подчинился. На удивление, пираты пошли на переговоры. Они даже выловили котиков, что болтыхались вокруг корабля и вернули им оружие. Не все, конечно. Часть из них они объявили трофеями, полученными за моральный ущерб. Ну а еще потребовали в качестве компенсации виски. Но ничего непоправимого не случилось. Смолит согласился. Эта странная четверка поднялась на борт. Затем случился еще один странный момент. На патрульном корабле внезапно заработала рация, и истошный голос по-французски начал объявлять «СОС» и требовать помощи. Но тут один из русских с вполне английским именем Макс объявил. «Пусть не обращают внимания, коронатовцы раздуплились. Все у них в порядке, пускай разворачиваются и чешут домой. Эта корыто нам больше не нужно. У нас теперь есть судно побольше». Последние слова немного напрягли адмирала. Но дальше все пошло вообще интересно. Макс вежливо попросил их доставить до ближайшего берега и даже предложил заплатить, поставив ящик коньяка. На простой вопрос Смолета, а зачем они потребовали виски, если у них есть коньяк, Макс невозмутиво сказал, что любит разнообразие и готов поменяться. Но дальше пришла очередная депеша из штаба. В общем, эти пираты оказались подданными империи, которые выполняли секретное задание самой российской императрицы. Так исторически сложилось, что у Империи и Конфедерации были нейтрально-дружеские отношения. Особенно неплохо они сотрудничали по поводу Арктики. Да и истребители охотно помогали друг другу. В общем, портить отношения никто точно не собирался. Не собирался этого делать и Смолит. Он хотел было посадить бойцов на эсминец и отправить на берег, но, в принципе, всему флоту уже нужно было идти на заправку. Поэтому... Они все развернулись к берегам Америки. В первый же вечер бойцам стало скучно. Один из четверки, оказавшийся русским морским котиком, зашел с бутылкой в каюту Брэдбери. Что они там делали, неизвестно. Но через час бравый Кэп, играя железными мышцами и магическими татуировками, выбежал на верхнюю палубу абсолютно голый и три раза прокричал «Кукареку!». За ним вышел довольный русский котик, одетый в парадный выходной костюм Кэпа, увешанный многочисленными медалями. Ну, а дальше понеслось. Смолит не помнил, но в какой-то момент беседа с Максом перешла из делового русла в дружеское. Ну, это как раз просто объяснить, потому что Макс Самохвалов оказался чрезвычайно сильным лекарем и за бутылку столетнего виски вылечил у адмирала застарелую магическую травму, которую он получил, будучи еще первым лейтенантом и командиром канонерской лодки в момент его легендарной экспедиции по Амазонке. Причем сделал это Макс легко и спокойно, так, как будто Смолит сорок лет не бегал по всем доступным лекарям с этой просьбой. А в благодарность Макс предложил выпить с ним. Ну и понеслось. Остаток вечера Смолит уже не помнил. Почему-то ему вспомнился лишь большой полевой грипп на горизонте, который возник после слов молодого русского парня по имени Николас, который пожаловался адмиралу, что ни разу не видел ядерных взрывов. Смолит напрягся и начал вспоминать, было ли это действительно или ему почудилось, как тут дверь на мостик, на котором остался Смолит, будучи не в состоянии перебраться в каюту, внезапно слетела с петель, и внутрь вбежал сполошенный русский котик со странным именем Ольяк. «Полундра!» — заорал он во весь голос. «Вспышка слева! Кракен справа! Рой атакует!» смолит подорвался с кресла, собрав все остатки сил и заревел. «Боевая тревога всем кораблям! Боевая готовность класса!» Следующие десять минут прошли очень напряженно, когда под звуки колоколов громкого боя весь экипаж, как авианосцы, так и эскадры, выбегал на боевые посты. Когда принесли донесения операторов, Смолет нахмурился. Вокруг был чистый лазурный Атлантический океан. Лишь в стороне, недалеко за горизонтом, датчики показывали повышенный уровень радиации. Смолит оглянулся в поисках странного русского и увидел, что тот сидит в кресле адмирала, удобно развалившись, и, потягивая горячий кофе, и широко улыбался. «С первого апреля, господа Янки! Ну и лошары!»